Борис Ефимович Если бы не Ленка Исинская, Боря ни с какого боку не влез бы в эту историю, теперь не чувствовал бы себя без вины виноватым идиотом. Что с того, что на первом курсе он был влюблен в Ленку и даже хотел бросить институт, когда она вышла замуж за ханурик и смех мата? Прошли те времена, но все-таки не смог отказать, когда она заявилась с очередной идеей. У Ленки при всем ее добром сердце Была одна утомительная черта. Она спасала двоешников, неудачников, больных детей, одиноких старушек. При этом не имело значения, что никто её лично не просил вмешиваться и ложиться под поезд. Вот и на этот раз. Боря, ты представь. Поступают на первый курс милая девочка, тургеневская барышня, коса, стихии, фортепианные этюды Шопена. Папа заслуженный учитель, мама невропатолог. Однокурсники смотрят с уважением, как на бокалы изысканного шампанского, но предпочитают кружку пива. И тут является один мажор, чей-то сын или внук. Помнишь, когда-то весь президиум Верховного совета своих отпускков у нас учил. Так вот, является и начинает ухаживать по полной программе: цветы, билеты в консерваторию, томик Ахмадулины с чёрного рынка. Благо ему это ничего не стоит. Угадай, что дальше? Бросил беременную? Нет. Знакомится с родителями, делает официальное предложение, те не возражают. Девочка-то хорошая и даже не еврейка. Так в чём проблема? Что ты мне голову морочишь? Она сама ушла из отдельной трёхкомнатной квартиры на Садовой-Сухаревской. Как только этот Козел загулял, сам понимаешь, ждать недолго пришлось. Она собралась и ушла к маме с папой. На регистрацию не явилась. Ребенку дала свою фамилию. Я же сразу сказал, Тургеневская барышня. И теперь ты хочешь, чтобы я на ней женился? Ну, не так глобально. Борь, помоги ей на работу устроиться. Уже в трех местах вернули документы. Семейка мстительная оказалась. Я знаю, ты можешь. Главное было поймать момент, когда начальник отдела кадров уйдет в отпуск и обратиться напрямую к заму главврача Петру Павловичу Тимченко, потому что Петр Павлович питал слабость к симпатичным молодым докторшам. Не подумайте дурного, просто приятно человеку в 65 лет видеть на утренней конференции милую девушку, а не какого-нибудь небритого Каплана. В начале августа 1991-го новая доктор Мария Дмитриевна Зимина — С двадцати четырех лет от роду приступила к работе в третьей терапии. Надо признать, действительность превзошла Ленкино описание. Мало того, что коса, античная фигура, огромные серые глаза в крапинках, Маша Зимина неплохо справлялась с работой и очень мало разговаривала. Последнее достоинство Боря не мог не оценить отдельно. То есть все было бы прекрасно, если бы не реакция Сереги Балановского. Борин нравился этот доброжелательный, открытый парень. Нравились его рассказы о дочках, фотографии всех трёх красовались на стене над серьёзным столом. Его постоянное стремление учиться, набирать клинический опыт, который в институте не получишь. Вот у горас дела мужика, столько лет потерять в медучреждении. Сейчас бы мог заместителя заведующего получить. Тем более сам Каплан всё равно скоро уедет. Нет, Балановский ничего особенного не сказал при появлении Марии Дмитриевны, и тем более не сделал, он только застыл. Застыл и, кажется, перестал дышать. И лицо покрылось красными пятнами. Может, скрытая гипертония у мужика? Главное, все заметили. Буквально все заметили, включая главную сплетницу, старшую медсестру Люду. Но никто и глазом не повел. Наоборот, дружно заспешили по своим делам, как в плохом кино. С этого дня началась одна из самых странных любовных историй, которую Каплану случилось видеть. Потому что ничего не происходило. Абсолютно ничего. Мария Дмитриевна спокойно и грамотно вела своих больных, Сергей Петрович своих. Никто не видел, чтобы они разговаривали друг с другом. Всё так же после утренней конференции звонила жена Балановского, всё так же Сергей хвастал проделками дочек. бегал за подарками к празднику. Уже все знали, что Катя заказала платье, Маруся фломастеры, а Полинка в полном восторге отца за в одной провозик, и при этом они не разлучались ни на минуту. Где бы ни появлялась Маша, куда бы ни спешил Сергей, они всегда оказывались рядом, словно в отдельном круге притяжения. Иногда они вместе приходили на работу, чаще вместе уходили. Кто-то видел, как они молча идут по тропинке вдоль парка? Кто-то заметил крошечный букет цветов сначала у Сергея в рукаве, а потом у Маши в сумке. При этом самые болтливые тётки, буфетчицы, санитарки, медсёстры молчали как красные партизаны, словно подписали коллективный договор. Однажды Борис встретил их обоих в сокольниках. Дул сильный ветер, Почти облетевшие листья уже не украшали деревья, лежали на дорожке грязным липким ковром. Они не держались за руки, не целовались. Только на мгновение Сергей снял перчатку с ее озявшей руки, подышал на пальцы и поцеловал ладонь. И она в ответ тихонько погладила его склоненную голову. Черт знает что. Не хотел бы Боря оказаться на месте Сергея. Или хотел бы. Несомненно, дно. Маша была женщиной Сергея, его единственной женщиной. И она была чрезвычайно хороша, неописуемо хороша. И она явно его любила. Борис вдруг вспомнил любимую Ленку Есинской Ахмадулину: так много и нескромно блещет красой любви лицо моё. Пришел Новый год, который всем отделениям решили дружно отпраздновать за два дня до 31-го. Особенно обрадовались дежурищие. Магазины стояли совершенно пустыми, если не считать банок с березовым соком, но русскому человеку не привыкать. Стол накрыли неплохой. Весь предыдущий день женщины с огромным энтузиазмом пекли пироги, заведующий купил новые украшения на пластмассовую больничную елку, Старшая медсестра Люда раскошелилась на настоящую вишнёвую наливку, которую эти дураки тут же развели спиртом. Маш принесла салат, Сергей бутылку армянского коньяка. Борис вдруг подумал, что раньше они никогда так не праздновали. Максимум опрокидывали по стопке и бежали домой. Кажется, всех накрыло одной волной. Расходились поздно. В тёмном коридоре Борис увидел молча стоящего Серёжу. с перекинутой через руку Машиной шубкой. Он на минуту глянул на Бориса и отвернулся. Но Каплану хватило. Столько было в этом взгляде тоски и беспомощности, что оставалось только поскорее уйти. А что еще он мог сделать? Как помочь? А дальше жизнь Бориса Ефимовича Каплана покатилась так стремительно, что уже не оставалось времени и сил на чужие проблемы. Еще хорошо, что они уезжали всей большой семьей, с родителями и сестрой, иначе можно и помереть от разлуки. Первое время в Израиле он часто вспоминал Сергея и его последний взгляд в темноте. Но что тут говорить? Доктор Барух, ординатор Муалем, как всегда пытался свалить на заведующего какую-нибудь неприятность. «Доктор Каплан, выручайте, там одна ненормальная старуха скандалит». Ни на одном языке не говорит, только вы и можете понять. Ты считаешь, что я специалист по языку глухонемых? Или она всё-таки говорит на русском? Да кто же разберёт? Фамилия ещё смешная. <смех> Пинагенов. Слыхали такое? Пин у неё в генах. Фенагенова небось. F на P только вы врите переходит. Что ты говоришь? Вот я смотрю, у дочки учебник называется Физика. Еле допёр, что физика. Старушка в толстом махровом халате сидела на койке и ругалась матерными словами, громко и отчётливо. Откуда ей было знать, что русский мат в Израиле понимает каждый подросток. В истории болезней, как он ожидал, значилось Финогенова. Да-да, Лидия Финогенова, гражданка Израиля. Батюшки, Светы, Лидия Ивановна, сколько лет, сколько зим? И давно вы у нас израильтянкой заделались? Ох, Вореньк, неужели ты глазам своим не верю, радость какая. А то здесь же не дураки ничего не соображают. Кричинь, кричи. А я уж целый год как израильтянка. У меня ведь дедушка по маминой линии был Капилович, старый революционер, так что всё по закону. И племянница за евреем замужем. Вот она меня и перетащила. Хорошая страна, тёплая. Только люди больно шумные и грязи много. Это вам не Москва. Скучаю, Боренька, так скучаю. А что же вы не воротитесь? Нет, подожду пока. Ковида боюсь. У вас-то прививки надёжные, а у нас что попало. То советуют старикам делать, то пугают, что опасно. Вот ты сделал Было неприятно и грустно видеть прежнюю партийную начальницу такой жалкой. Раньше он бы нашел, что сказать этой стерве о предателях Родины, а сейчас совершенно расхотелось. Лежачего не бьют. Вдруг пролетела мысль на другую тему. «Лидия Ивановна, а вы наших-то из третьей терапии, наверное, недавно видели? Кто-то остался из прежнего состава? Или одни новенькие?» Видел, конечно, перед самым отъездом. Я ведь в администрации работал, старший секретарь. Сервис вот подарили на прощание. А новеньких не так много, особенно среди врачей. Молодёжь нынче предпочитает в частную практику идти. А то ещё в интернете советы дают: ни бессонных ночей, ни лишней ответственности. Так что старая гвардия отдувается за всех. Что вы говорите? И Мария Дмитриевна на месте, и Балановский. Помнится, у него еще было много дочек. Этого про какого Балановского? Про Сергея Петровича? Так он умер. Давно, почти сразу после вашего отъезда. В один день упал и умер. Помнится, всей больницей вдове на помощь собирали. И жену с детьми оставил, и мать еще не старую. Говорили, редкая болезнь сердца оказалась им. Это не даже не болезнь, а синдром. По-японски как-то называется. Но мне не вспомнить, конечно. Мне прислали стихи, где героем был питерский мост. Главным словом, паролем разгадкой чужим ожиданием не случившейся встречи, неловким последним свиданием. Запоздалым ответом на вечный ненужный вопрос о прошедшей любви и опять и в 100.000-й раз верить в пращичный мост как в последнюю кор и в разлуке предъявлять одиночество горьким упрёком и руки не подставить найти утешение в сумраке фраз о реке, рыбаке по забытым его поплавке о пространстве и времени в хрупкой земной болочке словно зеркало в доме чужом поселяются строчки в новой теме и дальше живут и плывут налегке утомилась душа в ожидании короток путь и незваный поэт сочинил уже песню другую на прощанье вздохни обними меня мост поцелуев от любви и разлуки легко умереть и уснуть